На другой день, когда сестра поставила перед группой вопрос о пациенте МакМерфи и сказала, что по неизвестной причине он как будто совсем не поддается лечению электрошоком, и чтобы достигнуть контакта с ним требуются более радикальные средства, Хардинг ответил, «Возможно, оно и так, мисс Гнуссен, да, но судя по тому, что я слышал о ваших встречах с МакМерфи на верхнем этаже»,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 если он сбежит из отделения. И к субботе, когда его привели, он вскочил в дневную комнату, как боксер на ринг, пританцовывая, сцепив руки над головой, и объявил, что чемпион возвращается. План у нас был уже готов. Дождемся темноты, подожжем матрац, а когда явятся пожарные, быстро выпустим его за дверь. От такого прекрасного плана, решили мы, он никогда не откажется. Но мы не подумали о том, что как раз в этот день он задумал провести в отделении к Билли девушку Кэнди. Его вернули в отделение часов в десять утра. Прикуривай от меня, ребята. Мне проверили свечи, мне зачистили электроды. и Искрю, как катушка зажигания на Форде Т. Никто из вас не освещал ей тыквенную голову?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 Большой, как никогда, и стоило ему пройти мимо сестры стажорки она ойкала, закатывала глаза и семенила прочь, потирая бок. Мы рассказали ему наш план побега, и он ответил, что спешки нет, и напомнил нам, что убили Билли свиданием, братцы. Ну, разве можно огорчать нашего Билли, когда он решил покончить со своим девичьим прошлым? И если не промахнемся, у нас будет прекрасная вечеринка».